Фельдшер. «Мы встречались в парке в новинках», — произнесла она, потому что вдруг четко вспомнила, как в половине десятого едет в другой район на такси. Максим позвонил ей сам, предложил поговорить. Вика этого не хотела. Она вообще предпочла бы больше никогда не видеть и не слышать Митина. Даже успела позвонить на подстанцию и поменяться сменами, чтобы работать в другой день. Но он настаивал, пришлось согласиться. Но самое странное, что она не помнила больше ничего. Ни обстоятельств этой встречи, ни темы разговора, ни как добралась обратно. Просто обнаружила себя в постели около трех часов ночи. С трудом уснув, едва не пропустила звонок будильника и не опоздала на смену. В коридоре стояли совершенно мокрые грязные кроссовки. Вика удивилась, не могла вспомнить, где и как ухитрилась так вымазаться. А потом за ней приехали. Вика даже не сразу поняла, в чем дело. Думала, что это все еще разбирательство о цепочке с крестиком. Но тут оперативник начал задавать ей какие-то странные вопросы, и Вика почувствовала в них подвох. Но самое ужасное прозвучало неожиданно. Он спросил, помнит ли она, как убила Максима. От ужаса Вика сорвалась с места и кинулась бежать, даже не осознавая, что делает и зачем. Ее догнали, повалили на пол. И вот она едет в машине со следователем и оперативником. И женщина задает ей вопросы, на которые у Вики нет внятных ответов, потому что она не помнит. «Я так и знала». что рано или поздно эти странные провалы доведут меня до беды. Думала Вика, сжав пальцами виски. Надо было к специалисту, ведь со мной подобное происходило не раз и не два. А женщина-следователь, повернувшись с переднего сиденья внимательно изучала ее спокойными карими глазами. И в лице ее было что-то такое, от чего Вика вдруг напряглась. «Почему вы так смотрите?» «Как? Как будто думаете, что я на самом деле убила Максима. А вы этого не делали?» И это был тот вопрос, четкого ответа, на который Вика дать не могла. Хотя была уверена, что Максима не убивала. Это ведь глупо и совершенно невозможно. Они приехали в отделение полиции. И после ряда положенных мероприятий Вика оказалась в комнате для допросов. За столом напротив нее расположились та же следователь, представившаяся Полиной Дмитриевной Каргополовой. Она записала данные вики задала несколько вопросов о семье. «Я своих родителей не помню. Они погибли, когда мне было года три». Я оказалась сперва в детском доме, потом в семье моей родной тети. Она меня удочерила. Своих детей у нее не было. И вы вообще ничего о родителях не знаете? Нет, я как-то не спрашивала. А тетя сама этих разговоров не заводила. Скажите, мне можно хотя бы позвонить в больницу? Хотите справиться о состоянии? Напишите фамилию, имя и отчество. Я попрошу, чтобы дежурный связался и узнал. Следователь протянула ручку и листок. Спасибо. Расскажите о своих отношениях с Митиным. Вика долго молчала, не зная, как начать. Ей никогда не приходилось с кем-то, кроме мамы Светы, обсуждать Максима. И теперь она не знала, что говорить. Мы встречались около пяти лет. Вы были любовниками, ведь так? Называйте, как хотите. Вы знали, что Митин был женат? Был. Почему был? Потому что теперь он мертв. Вика уронила голову на стол и зарыдала. До этого момента она не осознавала, что Максима больше нет. Что все это происходит на самом деле. И что хуже всего. Ее обвиняют в его смерти, а она ничего не помнит. И Максим мертв, мертв. Я не убивала его, прорыдала Вика, не поднимая головы. А кто его убил? Не знаю, я не знаю, но я этого не делала. В это время откуда-то вернулся оперативник и попросил следователя выйти. Когда Каргополова вернулась, лицо ее было строгим и сосредоточенным. Скажите, Виктория Павловна, это ваша сумка? Спросила она, поставив на стол перед Викой ее сумку. «Моя?» «Тогда как вы объясните это?» Каргополова выложила на стол скальпель во вскрытой упаковке. «Это скальпель. Я всегда ношу с собой, многие так делают. Инструменты носят». «Для чего? Колбаски порезать при случае?» «Нет. Но мы недавно с Максимом по дороге домой аварию увидели. И вот тогда пригодилось». Он сделал трахеотомию. Разрезал горло, чтобы человек не задохнулся. Сбивчиво объяснила Вика, вспомнив пешехода. «А что вы вскрывали этим скальпелем?» «Ничего», — не совсем уверенно произнесла Вика, потому что не могла воскресить в памяти эпизод, в котором бы она держала в руке этот скальпель. «Тогда почему упаковка вскрыта?» «Но он ведь чистый. Вы могли его вытереть. В любом случае экспертиза покажет. А сейчас я задерживаю вас по подозрению в убийстве Максима Митина и граждан Пострельцевых, Дарья, Валентина и Антона», — отчеканила следователь. И Вика почувствовала, как из-под ног уходит пол. Но я их даже не знаю. Чтобы убить, не обязательно спросить паспортные данные. Я их не убивала, понимаете? Не убивала. И Максима. Я его любила. Вика снова заплакала. Накануне вы застали своего любовника в постели с другой женщиной. Произнесла вдруг следователь. И Вика вздрогнула. Я понимаю, насколько это ударило вас по самолюбию. Да и вообще крайне неприятная ситуация, в курсе которой оказалась вся подстанция. Я вам по-женски сочувствую, Виктория Павловна. Но это мотив. Вы назначили Митину свидание и убили его так, как убили до этого Пострельцевых. Просто у вас не было времени, чтобы сделать все аккуратно, как прежде. И вы надеялись, что дождем смоет хотя бы часть улик, да? К вам на квартиру поехали сотрудники с ордером на обыск. Думаю, найдут что-то, имеющее отношение к произошедшему. Кроссовки. С ужасом вспомнила Вика. Грязные кроссовки в прихожей. Если совпадет состав почвы, мне точно конец. Но я не убивала Макса, я не могла. Я не знаю никаких пострельцевых. И никогда не знала. И тут в памяти всплыл какой-то фрагмент диалога об убитой девушке. Вика умолкла и начала лихорадочно вспоминать, где и с кем она об этом говорила. Память понемногу подбрасывала картинок. Огороженная территория клубного дома. Лифт, две квартиры в подъезде, дорого обставленные комнаты. Мужчина со шрамом, женщина с сердечным приступом. Но фамилию вспомнить она как не силилась не могла. Хотя очень старалась. «Вот если бы мне показали карточку, я бы даже по адресу сориентировалась. Диагноз помню, а ни имени, не фамилия». «Что же мне делать теперь?» – негромко спросила она, глядя за плаканными глазами в столешницу. «Самое лучшее – признаться». «Как у вас все просто? А вы думаете иначе?» «Как я могу признаться в том, чего не совершала?» – выкрикнула Вика, вскакивая. «Вернитесь на место, Виктория Павловна». Спокойно негромко велела следователь. «Не усугубляйте ситуацию. Она и так не самая лучшая. Вы хоть представляете, что вас обвиняют в серии жестоких убийств? Представляете, какой срок вам дадут? В ваших интересах начать немедленно сотрудничать со следствием. И это зачтется при вынесении приговора». Вики казалось, что она попала на сцену третьеразрядного театра и вынуждена участвовать в пьесе, сплошь состоящей из банальности и штампов. Но, к сожалению, все это происходило на его. А вместо сцены был обшарпанный кабинет, стол исследователь с карими глазами, прожигающими ее, Вику, до самых костей. Она вернулась на стул и снова обхватила руками голову. «Я не понимаю». «Что именно вы не понимаете? Почему вы обвиняете меня? Именно меня, а не кого-то другого? Потому что пока все улики против вас». «Да какие улики? Скальпель, это же смешно». «Не думаю. У вас находят орудие, в котором совершены четыре убийства». У вас есть мотив для убийства как минимум одной жертвы. Какой тут смех?» «Серьезно?» – выкрикнула Вика, выпрямляясь. «Серьезно?» «Ну ладно. Даже если допустить, что это я. Хотя, конечно же, это не так. Убила Макса. Но остальных-то я даже не знала». «Вы думаете, Чикатило знал всех своих жертв?» «Чикатило?» – выдохнула Вика. «Да как вы смеете? Вы что же, сравниваете меня с ним?» «Разве я так сказала?» В голосе следователя, казалось, вообще не появляется никаких эмоций. словно она бесчувственный автомат для задавания вопросов, а не миловидная женщина. Я пытаюсь до вас донести, что этот факт не исключает вас из списка подозреваемых». Иными словами, если будет нужно, вы мне все-таки пришьете эти три трупа. «Виктория Павловна, я считала, что вы умнее. Я хочу найти настоящего убийцу, а не посадить в тюрьму первого маломальски подходящего. Но вы ведь обвиняете меня. Если не найду никаких подтверждений, извинюсь и выпущу». «Но что-то подсказывает, что я их найду», – твердо сказала следователь. И Вика поняла, что все хорошее в ее жизни практически закончилось. У нее нет влиятельных знакомых, нет богатых покровителей, нет возможности нанять хорошего адвоката, который может доказать, что она невиновна. И это значит только одно – она проведет в местах заключения очень много лет, возможно, максимально из того, что положено по подобной статье. Сейчас вас отвезут в следственный изолятор. сказала следователь, заполняя какие-то бумаги. а вашей тете я все узнаю и вам сообщу до того, как вас увезут. Могу попросить адвоката, которого вам предоставят, чтобы он взял на себя эту миссию. «Миссию?» усмехнулась Вика криво. «Как только мама Света узнает, где я, беспокоиться будет уже не о чем и не о ком. Но ведь вас это не волнует, правда? Вы ведь убийцу поймали». Следователь пропустила ее словами мимо ушей и вышла из кабинета, куда тут же вошел полицейский и встал у двери. «Так вот, как это на самом деле выглядит», – подумала Вика. «Действительно, как в кино. Только я никогда не мечтала оказаться в главной роли». Из глаз снова пылили слезы. Вика вытирала их рукавом спецовки. Всхлипывала и никак не могла успокоиться. Вернулась следователь, сказала, что мама Света по-прежнему в реанимации, но состояние стабильное. Вика неопределенно кивнула. Когда двое полицейских вели ее в спецмашину, а затем захлопывали за ней металлическую дверь, она думала только о том, что может никогда больше не увидеть женщину, заменившую ей мать.